Наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Мария, Мария а? Что, Антонио? Мария, ты выключила свет в ванной? Да, да, выключил, да, да А я что-то не уверен, сходи и проверь Ну это же ты не уверен Поэтому сходи сам но, но я же не уверен в том, что это ты не выключила Поэтому идти должна ты Знаешь. В прошлый раз ты меня тоже два раза гонял на кухню, чтобы я проверила, выключен ли газ. Я пошла, он был включен. Я пришла и сказала тебе, что он включен. Ты спросил, почему же ты не выключила? А я сказала, что я же не знала, как ты хочешь, чтобы он был выключен или включен. И потом я еще ходила выключать, а потом еще раз, потому что ты был не уверен, что я выключила. И потом ты еще три раза сам ходил проверять. А все потому, что первый раз я ходил проверять, выключил ли ты. А во второй и в третий выключил ли я. Антонио, а да. давай ты сейчас сходишь в ванную сразу в. Третий раз Если свет горит, сразу выключай и спокойно ложись спать, ладно? А если он выключен? Тогда иди на кухню, проверь, выключен ли газ А если он выключен, включить, да? Да Все, я пошел Антонио Что? Я вот подумала Как хорошо, что у нас нет утюга Что ж тут хорошего? Так ведь совершенно невозможно проверить, выключен он или включен. И если где-нибудь из-за этого что-нибудь сгорит, то мы об этом даже не узнаем. А ведь это сгорит из-за нашего утюга, которого у нас нет. А если бы он у нас был, вообще страшно подумать. Да. Все, я пошел. Спокойно. Пошел. пошел. Да. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.